Глава двенадцатая На крыше ратуши у Рональда было заветное местечко, на башне с часами. Оттуда открывался потрясающий вид на город. Если бы сегодня не шел снег, можно было разглядеть и его замок на берегу реки. Но сейчас замок терялся за белым мглой падающего снега. «Осторожно, черепица скользкая», – предупредил Ариану Рональд. «Расположимся около ограждения. Кстати, как раз под нами ратушные часы, и скоро они начнут отбивать время, так что не пугайся». Ариана облокотилась на кованую ограду и огляделась. Ее взор светился восторгом. Слабый ветерок ласкал выбившиеся из-под шапки пряди волос. «Какая красота!» – восхищенно выдохнула девушка. «Никогда не думала, что город так необычно выглядит с высоты птичьего, извини, драконьего полета». «Тебе понравилось летать?» – поинтересовался Рональд, уже зная ответ. «Очень. Это потрясающе. Внизу заснеженные крыши домов, башни, скованная льдом река. Земли этого не увидишь. И ветер упруго бьет в лицо, холодит кожу, треплет волосы. «Удивительное ощущение свободы!» «Да, согласен. Я всегда наслаждаюсь полетом. Это поистине неповторимое ощущение». «А нам можно находиться на башне ратуши? Тебе не влетит за то, что мы тут расположились посреди ночи. Вдруг кто-то увидит нас?» Кивнула Ариана на пару приподнившихся прохожих. «Нигде в законах это не прописано». «А раз не запрещено, значит разрешено», — резонно заметил Маркус. «Он прав». Рональд прочитал заклинание и принял человеческое обличие. «Не поверишь, но не все драконы получают удовольствие от полета, и редко кто любит летать по ночам. Большинство спят, как обычные люди, они не носятся под звездным небом или среди снежной мглы». «Жаль, если они не ценят свой редкий дар». «В детстве я мечтала летать. чего люди не летают?» «Мне тогда казалось, что я птица. Вот раскинула бы руки, разбежалась и полетела». «Хорошо, что не попробовала», — презрительно скривился кот. «Свалилась бы с обрыва, и ладно, если бы ушибами отделалась. Дети удивительно бестолковые создания, особенно девочки. Мечтают, не пойми о чем». А потом, когда расшибут коленки, плачут. Я была трусиха и пробовать не стала. Потом выросла и поняла, что это невозможно. Ну да, рожденный без крыльев летать не может», – закивал Маркус. «Хорошо, что вовремя это поняла». «Но сегодня мне удалось полетать, так что ты не прав, Маркус. Моя детская мечта осуществилась». Нажала пальцем на розовый нос кота Ариана. Кот сердито отряхнул головой, нервно дернул кончиком хвоста и обиженно отвернулся. Ариана посмотрела вдаль. «Весь город лежит перед нами, как на ладони». «Вон там главный собор, а там главный императорский дворец», — указал Рональд на многочисленные башни над крышей здания в форме звезды. «А там твой дом». Махнул он рукой в темноту. «Сейчас не разглядишь, но при ясной погоде можно отыскать». «У меня замерзли подушечки лап», — недовольно пробурчал Маркус. «Мы кофе пить собрались сели на город глазеть?» «Любишь ты поворчать», — погладила кота Ариана, присаживаясь на скат крыши. «Садись на край моего пальто и грей лапы, пока я варю кофе». «Ты сливки для меня не забыла?» – тревожно спросил кот, сворачиваясь калачиком на подоле пальто. «Как можно? Конечно взяла!» – успокоила его Ариана. Она раскрыла саквояж и, как фокусник, начала извлекать из него все необходимое для варки кофе. На небольшой поднос Ариана поставила небольшой медный кофейник со спиртовкой внизу, засыпала кофе, налила воды из бутылки и прочитала заклинание. «Через пару минут кофе будет готов», пообещала Ариана, продолжая извлекать из акваяжа необходимые мелочи. Крохотную сахарницу, бутылочку со сливками, две чашки и плошку для Маркуса. Аромат свежезаваренного кофе повис над ратушей. Девушка налила в миску сливки и поставила перед котом. «Благодарю», царственно проурчал Маркус. «Не понимаю, что хорошего люди находят в горьком кофе с таким резким запахом. Вы не могли бы пересесть подальше от меня? Этот, мягко говоря, кофейный аромат раздражает мое чуткое обоняние. Только, Ариана, оставь мне свое пальто, а то лапы снова замерзнут». «Ну ты нахел, нахал!» – рассмеялся Рональд. «Не надо меня обижать!» – надулся кот. Я не нахал, я просто не хочу мерзнуть. Ладно, так и быть, посижу рядом с вами. Кот быстро вылокал сливки, повертелся на месте, устраиваясь поудобнее, и привалился головой к бедру девушки. Не шевелись, пожалуйста, попросил он Ариану. Я немного вздремну. Будь добра, не буди меня лишний раз. Девушка налила кофе в чашку и протянула Рональду. Он вдохнул запах горячего напитка и блаженно улыбнулся. «Ты мастерица варить его!» «Я стараюсь!» — улыбнулась девушка в ответ. Перед ратушей остановились два полицейских, задрали головы, посмотрели вверх, откозыряли. «Доброй ночи, ваша светлость!» — крикнул один из них. «Отличная погода, не правда ли?» «Прекрасная!» — Рональд пригубил кофе и помахал в ответ. «И вам доброй и спокойной ночи! Поменьше неприятностей во время дежурства!» «Благодарим, ваша светлость!» Полицейский патруль проследовал дальше, оставляя на свежевыпавшем снегу темные цепочки следов. Гулко ударил колокол на часах, отбивая время. Крыша слегка завибрировала, в морозной темноте гудел протяжный звук, ему вторило эхо, отражаясь от фасадов домов. «У тебя не будет неприятностей из-за того, что мы устроились на крыше ратуши?» Тревожно поинтересовалась девушка, когда замолк последний удар колокола. «Нет, мы с полицейскими давние приятели. К тому же мы ничего не нарушаем. Сидим тихо, пьем кофе, любуемся городом и никому не мешаем». «А почему они назвали тебя вашей светлостью?» поинтересовался Маркус приоткрывая зеленые глаза и внимательно глядя на Рональда. «У полицейских своеобразное чувство юмора», — усмехнулся Рональд. «Да уж», — фыркнул кот, — «на вашу светлость ты похож еще меньше, чем я на тигра».